Андрей Александрович Лыков «Рождение героя» от автора «Я верю, что, прочитав данную книгу, каждый станет хоть немного добрее, смелее, отзывчивее и преданнее, чем был раньше. Ведь именно самые лучшие качества характера помогают главным героям моих произведений преодолеть коварные интриги врагов». Только люди с чистой душой и храбрым сердцем могут почувствовать весь вкус жизни вместе со всеми испытаниями, которыми изобилует судьба каждого из нас. Стоит отбросить наиглупейшее и разрушающее чувство – жалость к самому себе, и тогда в самой обыденной жизни горожанина XXI века найдется место приключениям – любви и подвигу. Различным испытаниям, будь то несчастная любовь, неприятности на работе или дома, подвергается каждый из нас. Однако тот, кто нашел силы преодолеть их, и кому хватило мудрости понять, что они неспосланы как некий стимул к пробуждению, тот пройдет свой жизненный путь дорогой полной радости. Друзья, относитесь к самым большим потерям в своей жизни философски, а мелким неприятностям просто смейтесь в лицо, и скоро они будут обходить вас стороной. Дарите другим людям заботу и радость, будьте неравнодушны к несправедливости, и тогда вы будете счастливы, и все мы будем жить в обществе, достойном наших детей. Рождение героя. Роман. Часть первая. Измена. Глава первая. Среди гигантских деревьев и сполинов, составляющих основу лесных массивов планеты с нейтральным названием Тау-4, две людские фигуры выглядели крайне ничтожными. Благоприятная окружающая среда позволяла им быть одетыми в практичные и легкие походные костюмы. Серо-зеленые комбинезоны, плотно сидящие на их спортивных фигурах, были напичканы мелкими устройствами, помогающими исследователю вернуться из дикого леса на базу живым и невредимым. У каждого на поясе находилась кобура для ручного бластера а на груди и рукавах куртки эмблема геолого-разведочного корпуса земли. Так что, несмотря на свою кажущуюся незначительность на фоне пейзажа, они решали судьбу этого леса. — Все, Лукас, мне надоело спорить. Или ты выделяешь под разработку этот район, или я прошу выслать из штаба нового эколога. — Джон, я же знаю что ты не сделаешь этого другой с позволения сказать эколог не будет долго шататься по окрестным лесам и ломать голову над своей задачей он просто отдаст тебе ближайшей посадочной площадке участок не утруждая себя никакими исследованиями и вуаля Изволь строить завод по производству ядерного топлива в единственном на этой планете месте, где можно найти питьевую воду. Ты слишком хорошо узнал меня за год работы в корпусе. Ладно, будем искать место, где наши заводы не смогут причинить вред ТАУ-4. Ваши заводы не причинят вред ТАУ-4, только если они будут находиться на ТАУ-3 или ТАУ-5. Все же попробуем найти место для технических сооружений где-то здесь, в оптимальном и с точки зрения экологии месте. Да, Джон, мне все больше кажется, что потому-то ты до сих пор не командир исследовательской экспедиции, что больше печешься не о сверхприбыли земных промышленных конгломератов о том, чтобы дать шанс этой планете остаться такой же прекрасной и после ее колонизации. С этими словами штатный геолог межпланетный геолого-разведочной экспедиции лука Леваль, схватив в охапку образцы местной фауны, сел в штурманское кресло скаута, представляющего собой небольшой двухместный четырехколесный джип для передвижения по поверхности планет схожих по ландшафту с землей лука сливаль был экологом по призванию коллегам казалось что перестань геологоразведочный корпус платить ему жалован он все равно будет летать с планеты на планету и помогать организовывать работу колонистов и добытчиков полезных ископаемых максимально безопасным для экосистемы образом. Члены экспедиции уже привыкли, что нескладная долговязая фигура эколога вечно мечется вокруг только что выгруженного и еще не включенного оборудования, проверяя, не причиняет ли оно уже вред окружающей среде. Вытянутое неволевое лицо с большим носом, на котором весьма просторно чувствовали себя старомодные очки, не соответствовало характеру ученого. Типичный книжный червь не нюхавший выхлопа ракетных дюз, так отзывались о нем большинство толком не знающих его людей. Сам же профессор Леваль считал ниже своего достоинства рассказывать зевакам обо всех своих опасных приключениях, без которых не могла обойтись ни одна научная экспедиция корпуса. Вот и сейчас профессор Леваль положив в багажник скутера образцы фауны и флоры, пытался голыми руками поймать ускользнувшего из банки мелкого хищника. «Лукас, если я правильно запомнил некоторые фрагменты из твоих описаний здешней фауны, то это же, ну, как его там, в общем, его укус смертелен, так? Может, пристрелим его?» Мы не можем стрелять в него за то, что он пытается защититься от наших притязаний на его свободу. К тому же я еще не выжил из ума и захватил сыворотку из лагеря. Вот, иди обратно в банку, дружок. Исследователю все же удалось запихнуть напоминающего земную ящерицу хищника в банку, при этом раскидав по багажнику все его содержимое. Все. Все пассажиры уже в кузове. — Поехали? — Хорошо. Вот только подберу высыпавшиеся из машины образцы. Теперь я понимаю, почему их так много. Ты их собирал, учитывая, что будешь самых перевозить, улыбнулся Джон. Было видно, что Лукас нисколько не сердится на своего товарища. Ведь позитивный настрой и веселое настроение являются хорошим подспорьем в работе. Даже в той, а может особенно в той, которой занимались наши герои. Джон Лайт и Лукас Леваль были участниками межпланетной геологоразведочной экспедиции на четвертой планете звезды под условным названием «Тау». Со временем открытия гиперпространственного способа перемещения по Вселенной не всем звездам стали давать такие красивые имена, как Альфа Центавра или Сириус. Теперь звезды стали всего лишь фонарными столбами на обочинах космических дорог, мелкими точками на галактических картах. После того, как для их названий были использованы все мифологические и литературные персонажи, научные термины, ученые принялись называть звезды именами знаменитых на Земле людей. Когда закончились имена из числа миллионеров, кино и эстрадных звезд, политиков, а потом и имена действительно достойных людей – Кто-то в космическом агентстве вспомнил про различные старинные алфавиты. Вот так и появилась на звездных картах звезда Тау, класса «желтый карлик» со своими семью планетами, четвертая из которых пригодна для колонизации. А вопрос колонизации стоял в правительстве Земли довольно остро то ли по банальной причине самосохранения человечества как вида жизни, а может из с убрать рабочий класс подальше от столицы. Но так или иначе, правительство Земли организовало колонизацию и разработку полезных ископаемых на доступных для обитания планетах. ну и тут технический прогресс опять опередил нравственное развитие общества. Сотни частных компаний стали набрасываться на прекрасные планеты и буквально за месяцы превращать в отработанные котлованы мертвого грунта. Когда человечество одумалось, многие космические оазисы, пригодные для жизни людей, были практически уничтожены. После общественного резонанса промышленные компании почуяли угрозу протеста и ради упрочнения своей политической силы объединились в корпорацию разработки полезных ископаемых. И только по прошествии нескольких десятилетий правительство земли и земной совет, осознав причиняемый корпорацией вред, учредило контролирующую организацию геолога разведочный корпус небольшие экспедиции корпуса человек по 10 высаживались на только что открытых планетах и давали заключения о возможностях и методах их освоения вот и сейчас главный инженер отряда исследователей Джон Лайт и эколог Лука Сливаль собирались вернуться в базовый лагерь у посадочной площадки их шаттла Экспедиция близилась к завершению, а они так и не смогли раскроить планету под нужды корпорации. Джон неспешно вел скаут по дороге к лагерю, объезжая огромные реликтовые деревья, растущие на расстоянии 30 метров друг от друга. На сегодня вся работа была выполнена, и путь домой являлся приятным времяпрепровождением. Джон в очередной раз невольно залюбовался окружающим пейзажем. Только начинающаяся вечерняя заря придала небу с запада розоватый оттенок, в то время как его большая часть стала бирюзово-зеленой. Сквозь кроны широколиственных деревьев все более редкого леса проникало достаточно света для того, чтобы восхититься и великолепной растительностью – так похожей на земную. Как давно Джон не был на Земле? Закончив с отличием межпланетную инженерную академию и достигнув отличных результатов, Джон Лайт мог с легкостью рассчитывать на уютное место на Земле в качестве одного из инженеров, к примеру, той же самой могущественной корпорации разработки полезных ископаемых державший под контролем добычу ресурсов на всех планетах. Социальная служба корпорации уже подыскала ему подходящую работу – девушку для создания семьи, квартиру в центре 50-миллионного Нью-Йорка. Казалось бы, живи и радуйся. Есть работа, семья, квартира в доме, где живут всего лишь 5000 человек а из единственного окошка виден даже кусочек неба. Самолюбие тешит факт, что другие не имеют и этого. Для кого-нибудь другого это, возможно, и был предел мечтаний. Джон же видел в этом перспективу. Ему предлагают крутиться, как белка в колесе, и окружать себя вещами, которые необходимы ему только по словам менеджеров рекламного сервиса он будет пытаться заполнить пустоту в жизни новыми высокотехнологичными безделушками, которых никогда не хватит, чтобы удовлетворить свои все более растущие потребности. Проработав год в одном из конструкторских бюро, Джон накопил деньги на откуп от своих социальных обязательств и покинул землю, оставив все имущество бывшей жене, которой он так и не смог по настоящему полюбить и своим родителям поначалу в геологоразведочном корпусе ему было нелегко перегрузки во время полетов порой неблагоприятные условия для работы на исследуемых планетах необходимость полагаться только на себя и свою команду без надежды на помощь с большой земли Однако все эти трудности сделали из Джона волевого, физически и морально сильного человека. Под равномерный гул мотора и постепенно умолкающие к вечеру пение птиц, путники, все еще очарованные красотой природы, выехали из леса. До базы оставалось не более двух километров, как Джон резко увеличил скорость скутера. «Святые угодники!» «Куда ты припустил? Я чуть не разбил колбу с «Алиенфимбриатус». Это весьма ценный экземпляр, видишь ли». «Лукас, я всегда рад послушать обо всем этом. Но ты видишь этот дым из-за холмов? Что-то случилось, и по рации никто не отвечает». «Эх вы, прагматики!» «А ты знаешь, что на Земле, в период великих географических открытий, ученые и первооткрыватели жертвовали жизнями ради открытия нового вида редкого животного? Целые экспедиции подвергались опасности ради...» «Возможно, с экспедицией это ты в точку попал. Ничего не замечаешь?» Ученый лишь растерянно покачал головой. А что, собственно говоря, я должен заметить? Да самую малость. За этим холмом стоял наш шаттл. А теперь сам видишь, его нет. До профессора стала доходить вся серьезность ситуации. То есть как нет? Он улетел? Без нас? Но ведь это необитаемая планета, а запасов провизии и воды у нас на пару дней. Что же нам делать? Его вопросы остались без ответа. Когда скутер приблизился к самой базе экспедиции, стало видно, что положение гораздо серьезнее. Недавно здесь была битва, виднелись догорающие обломки их временного лагеря и разбросанные по всей территории ящики с оборудованием. Маленькие модульные домики, что служили исследователям жилищем были испещрены пробоинами от огнестрельного оружия. Вдали виднелись остатки взорванной мини-электростанции и уничтоженного этим взрывом склада с припасами. Посреди того, что когда-то можно было назвать базой экспедиции, валялись уже никому не нужные ящики с образцами местного грунта теперь больше похожие на какие-то строительные блоки. Тут Джон заметил, что из этой самой груды обломков ему кто-то оживленно жестикулирует. «Это же наши космодесантники! Лукас, бежим к ним! Оставим скаут здесь, на нем мы представляем собой слишком легкие мишени!» В любой исследовательский отряд корпуса зачислялась группа космического десанта для обеспечения безопасности экспедиции. В экспедицию на тау 4 входили 9 человек. Командир отряда Вильгельн Дойч, уже знакомый нам главный инженер Джон Лайт и эколог лука Леваль, три геолога и три космодесантника. В числе военных были капитан Мэтт Маккенди, сержант Стич Паркер, и Кэтрин Иванова, которую и заметил среди разбросанного оборудования Джон. Подбегая к Кэтрин, Джон обнаружил виновников создавшейся непростой ситуации. Вокруг скопища обломков валялись тела людей с оружием в руках, одетых в пестрые черно-желтые комбинезоны без опознавательных знаков. Их тут было не меньше дюжины. «Что тут произошло?» Не теряя времени на лишние междометия, спросил Джон, как только миновал преграду из нескольких наспех сложенных ящиков с образцами местного скального грунта. Внутри круговой баррикады, кроме троих космодесантников, находился и старший геолог экспедиции Маркус Брук. Все были вооружены автоматическими винтовками. — О, Джон, Лукас, мы уже не чаяли увидеть вас живыми. Как видите, проклятые пираты дали нам тут жару, — приветствовал вернувшихся коллег Маркус. — Мистер Брук, займите свою позицию и не высовывайтесь понапрасну, — прервал его капитан МакКенди. В руках у него был крупнокалиберный пулемет из тех, которые обычно из-за их массы и габаритов ставят на бронетехнику но и в руках капитана он выглядел вполне органично. По легкому дымку, идущему из его дула, было очевидно, чьих в основном рук дело те, валяющиеся неподалеку трупы пиратов. Капитан своей интонацией дал понять, что нападение отбито, но сражение далеко не выиграно. Господа Лайт или Валь, «Как вы знаете, согласно параграфу 5 особой служебной инструкции геологоразведочного корпуса, в период ведения боевых действий командования экспедицией переходит к командиру отряда космодесантников, то есть мне. В голосе капитана не было ни толики самодовольства или властности». Наоборот, чувствовалось, что он берет на себя полную ответственность за членов его команды в такой непростой момент, и что на него можно положиться. Простите, ждал от вас, есть, сэр, да забыл, что вы гражданские. Последнее слово было сказано капитаном так, как будто он искренне сочувствует Джону и Лукасу за их социальный статус. Должен вас ввести в курс дела. Час назад мы подверглись нападению неизвестных людей, предположительно пиратов. Хотя, черт бы меня побрал, не понимаю, что им тут делать. Командир экспедиции «Дойч», согласно инструкции, увел шаттл из-под обстрела. Два младших геолога убиты. и того нас осталось шестеро. Пираты взорвали несколько импульсных гранат, так что у нас нет связи. Полагаю, оставаться здесь и держать оборону до прибытия подкрепления, который должен был вызвать командир с борта нашего шаттла. Итак, это пока все. Теперь о вас. Вы умеете стрелять? Да, я прошел курс боевой подготовки до вступления в корпус, ответил Джон. Специализация, стратегия и тактика боя. Легкое стрелковое и энергетическое оружие. «А вы, профессор, оружие я и в руках никогда не держал, и горжусь этим!» Лукас явно запаниковал в этой неожиданной ситуации. «Зря, мистер Леваль!» — твердым и внушающим спокойствие голосом ответил капитан Маккенди. «У каждого члена экспедиции должен быть с собой легкий бластер. Вы опять его забыли взять из своей каюты?» Действительно, как мы уже знаем, экипировка члена экспедиционного отряда включала в себя набедренную кобуру с легким бластером, предусмотренным для самозащиты от диких животных исследуемых планет. Вся команда была одета в спецкостюмы первого класса, предназначенные для работы в близких к земным условиях. Ботинки, герметично пристегивавшиеся к брюкам, серо-зеленые куртки с вшитым капюшоном за воротником и портативным фильтрующим противогазом ПФЛ, сложенным в нагрудном кармане. Три небольшие цветные полоски, проходившие по диагонали в левом углу формы, красные у военных, коричневые у геологов и зеленые у других специалистов позволяли на расстоянии определить специальности звания их обладателя. Рация для связи между членами отряда была вшита в воротник, а фонарик, представляющий собой светящуюся пластину, находился на левом предплечье куртки. Множество карманов для других мелочей завершали собой амуницию исследователей. Видимо, даже этого множества карманов не хватало Луку Сулевалю, и он каждый раз оставлял бластер в своей каюте, используя кобуру для переноса куда более интересных ему экземпляров местной флоры и фауны. Спокойный и уверенный голос капитана космодесантников возымел свое действие и успокоил эколога. — Простите, капитан. «Да, я опять не взял свой бластер с собой, но я умею стрелять, теоретически. Сейчас пойду и возьму оружие у одного из тех парней, которые лежат перед нашим укрытием и которым оно уже не понадобится». Не успел лука ступить и шага, как откуда-то сверху стал доноситься протяжный, свистящий шум. «Ложись!» — скомандовал капитан МакКэнди кидаясь сам на землю и успев свалить с ног растерявшегося Лукаса. Недалеко от укрытия раздался оглушительный взрыв. поднятый в воздух частицы грунта угрожающе забарабанили по ящикам, среди которых укрылись исследователи. — Черт! — вырвалось у командира десантников. — У них имеются минометы. Это меняет дело. Надо уходить в лес. Итак... Вот план отступления. Сержант Иванова и я взбираемся на холм, из-за которого ведется обстрел, и прикрываем ваш отход. Сержант Паркер и мистер Брук бегут к гаражу. Может быть, еще цел наш грузовик? Если да, то заберете потом нас с Кэтрин с холма. Лайт и Леваль, вы бежите назад к своему скутеру и отступаете первыми. Вопросы? Вопросов не было, только напряженная тишина, нависшая над отрядом, проникала внутрь каждого человека, вызывая далеко неприятные ощущения. «Капитан МакКенди, нам лучше остаться здесь, скоро обстрел прекратится». «Наверное», — произнес нерешительным тоном старший эколог. «Они уже убили двоих моих людей». Капитан его резко оборвал. Приказы здесь отдаю я, мистер Брук. Все поняли приказ? Тогда пошли. Как бы ставя точку в приказе капитана, очередной снаряд разорвался совсем близко от укрытия, и шестерка попавших в беду исследователей бросилась в три разные стороны выполнять приказ. На всем пути до своего скутера Джону и лукусу казалось, что свист мин слышится прямо над головами но снаряды разрывались на безопасном расстоянии от них. Скоро обстрел прекратился. Видимо, капитан Маккенди и Кэтрин достигли вершины холма и спугнули минометчиков с позиций. Добежав до скутера, Джон занял место пассажира, давая возможность лукусу везти машину и не участвовать в перестрелке. Тем более, что по дороге профессор, в отличие от Джона, так и не успел взять у убитых противников никакого оружия. «Хорошо, Лукас, жми на газ!» Эколог вцепился в баранку машины с такой силой, как будто он участвовал в соревнованиях «Формулы-1» и нажал на педаль газа так, что скутер чуть не встал на заднее шасси. Джон тем временем держал свою винтовку наготове озираясь по сторонам. Их скутер был ближе всех к лесу, и через минуту они уже могли рассчитывать оказаться в спасительных объятиях деревьев. Джон увидел, что капитан Маккенди и сержант Иванова на вершине холма подвергаются интенсивному обстрелу, а старшего геолога и сержанта Паркера с их грузовиком все еще не видно. — Лукас, поворачивай, надо забрать Мэтта и Кэтрин. Видимо, Маркус с сержантом не добрались до грузовика. Резко повернув руль, Лукас направил машину обратно. Когда скутер достиг холма, обороняющихся на нем капитана Маккенте и Иванову почти накрыла одна из мин. Когда пыль осела, прибывшие на помощь увидели, что Кэтрин пытается оттащить гигантское тело капитана к скутеру. Опомнившись, Джон кинулся ей на помощь. Он догадывался, что в это самое время с другой стороны холма нападающие уже стали подниматься из укрытий, испугающей скоростью взбираться наверх. Но он все-таки добрался до вершины холма вовремя, чтобы своим огнем успеть обеспечить отступление своих товарищей. «Прикрой нас!» Крикнула Кэтрин и подняла капитана себе на плечо для переноса его в машину, что несколько удивило Джона. Он сомневался, что сам бы смог поднять такой вес. От этих мыслей его отвлекла автоматная очередь, посланная одним из преследующих их бандитов. — Ублюдки! Вонючие пираты! Получайте! Джон направил ствол в сторону пиратов и нажал на спусковой крючок. Он опомнился только, когда сухой щелчок затвора показал, что патронов в магазине винтовки больше нет. Что ж, на некоторое время он задержал преследователей. Но теперь пора побеспокоиться и о себе. Бросив ставшее бесполезным оружие, Джон побежал к скутеру. Теперь все решало то, кто раньше доберется до своей цели. Или он до машины, где, пристроив раненого на переднее сиденье Кэтрин с Лукасом уже были готовы уносить ноги и ждали только его. Или остальные пираты до вершины холма, откуда им не составит труда снять беглецов даже из бластера. Удача оказалась на стороне Джона. «Быстрее, парни, он тяжело ранен. Джон, бери мою винтовку». Кэтрин не теряла времени даром. Она уже приладила крупнокалиберный пулемет капитана к верхней раме скутера. Поразительно. мэт даже будучи раненым, не выпустил из рук свое оружие как настоящий солдат. И еще более поразительно, что на вид такая хрупкая и изящная Кэтрин в одиночку утащила с поля боя и его, и их вооружение. «Ну, ходу, ходу! Эти сволочи уже забрались на холм!» В подтверждении ее слов, рядом со страшным жужжанием стали проноситься пули. Из-под колес скутера взметнулась пыль, и он быстро стал увеличивать расстояние от злополучного холма. На самом его верху то и дело высовывались три-четыре пирата, не ожидающих гарантированной пулеметной очереди, посылаемой по ним Кэтрин. Оставшийся путь до леса все ехали молча, с опаской озираясь по сторонам. Кэтрин оставила пулемет и занялась осмотром раны капитана. Насколько я могу судить, мы уже оторвались от преследования, так что можно сбавить скорость. У Мэтта очень тяжелая рана. Глава вторая. Ночь застала отступающий отряд за оборудованием места для ночевки. Джона удивил сегодняшний закат. Еще тогда, когда они с Лукасом только подъезжали к лагерю, небо уже становилось алом, а во время их отступления зарево просто полыхало красным светом. Джон всегда восхищался красотой природы. Еще на земле никогда нельзя было заранее сказать, каким будет закат или восход солнца. Даже пресловутое загрязнение атмосферы родной планеты именно в этом действии природы играло положительную роль, еще более разнообразив палитру красок неба на заре. Надо ли говорить, что на других планетах Вселенной можно увидеть просто фантастические игры света и тени во время закатов и рассветов, учитывая положение планеты относительно Солнца или их спутников? Наверное, это и повлекло Джона за пределы Солнечной системы. Ведь раз увидев, почувствовав красоту мироздания, невозможно более сидеть в офисе или других четырех стенах. Ты бросаешь все и устремляешься туда, где красота мира вытесняет из тебя условности цивилизации. Особенно приятно найти такую стезю по жизни, которая может совместить и безмерную любовь к природе, и дело, которым ты зарабатываешь на хлеб. Тем более, что это дело и заключается в исследовании и охране экологии новых природных объектов. Только сейчас Джон осознал, как он был счастлив последние несколько лет, проведенных в геолого-разведочном корпусе. Когда он оторвался от затягивающих, как наркотик, удобств цивилизации и обрел новых друзей и смысл жизни. И вот теперь пришел час испытаний. Пропетляв на скутере с десяток километров по лесу, путники нашли идеальное место для отдыха. Упавшее могучее дерево вместе с подлеском образовывали надежные укрытия от возможных преследователей, а широкий, высотой метров три, пень давал возможность выставить дозорного, которому сверху будут видны передвижения приближающегося в зарослях врага. Привал был необходим прежде всего из-за ранения капитана космодесантников Мэтта Маккенди. Рыжие усы капитана отчасти скрывали гримасу боли, кривившую его рот. Даже двойная порция морфина не смогла полностью отключить богатырски сложенного космодесантника. И во время кратковременных пробуждений он с надрывом шептал. — Отступаем! Назад! Не возитесь со мной! Сержант Иванова! «Отставить! Брось меня! Не теряйте времени со мной!» Все участники экспедиции, помимо основной своей специализации, имели хотя бы одну дополнительную специальность. Джон Лайт прошел военную подготовку, Лукас Леваль был специалистом в области ксенобиологии, а Кэтрин Иванова имела специальность доктора, так органически сочетающуюся с ее военным ремеслом. Поэтому, обследовав и промыв рану капитана, она забинтовала ее. Лукас вызвался стоять дозорным в первую смену и уже сидел на верхушке обломанного древесного ствола, суетливо вертя головой в разные стороны. Тем временем Джон занялся техническим осмотром скутера и инвентаризацией имущества. Скоро к нему из-за веток лежащего дерева вышла Кэтрин, оставив раненого Маккенди в объятиях животворного сна. — Ну, Джон, как состояние нашего спасителя? — спросила Кэтрин. — Можно было бы сказать, что неплохо, если бы не полностью севшие батареи. Непонятно, как он сюда вообще смог доехать. Жаль, что нам не разрешается использовать двигатели внутреннего сгорания, ответил Джон, продолжая копаться во внутренностях скутера. Вообще-то я имела в виду тебя. Это ведь ты решил вернуться за мной и капитаном. Не хотелось бы отвечать банальностью, но на моем месте так поступил бы каждый. В общем... Я хотела сказать спасибо тебе и лукусу Эта фраза прозвучала слишком сокровенно, и после нее повисла неловкая пауза. Как состояние капитана? Решил прервать молчание Джон. Но по лицу Кэплин понял, что ответ будет нерадостным. Я не хотела говорить, пока он нас слышит. Сейчас он спит. Осколок мины застрял у него в легких. Его надо доставить к нам на корабль в течение двух суток, или он умрет. Тихо, не делая надрыва на слове «умрет», ответила Кэтрин. Ее голос звучал совершенно спокойно. Видно, космодесантники привыкли находиться в одном шаге от смерти. Но ее глаза были полны. Нет, ни слез. Космодесантники не плачут о глубокой и искренней болью и жалостью к ее командиру. Джон перестал копаться в машине, понимая, что последние несколько минут он делает это только для того, чтобы не смотреть на Кэтрин. В свете двух лун тау 4 светящихся одна светло-зеленым, а вторая бело-голубым светом, Кэтрин была еще прекрасней. Ее густые каштановые волосы, растрепавшиеся от быстрой езды, сейчас невероятно красиво лежали на плечах, которые теперь казались особенно хрупкими. Нет, стоп. Он не может позволить себе влюбиться в члены экспедиции, да еще в нынешних обстоятельствах. Джон понял, что нужно помочь Кэтрин снять груз с ее души и дать возможность ей выговориться. Он подошел к ней и сел рядом. «Вы ведь давно с капитаном служите вместе?» «Да». Он нянчился со мной с самого училища. «Знаешь, даже сейчас есть люди, думающие, что профессия космодесантника — это не женское занятие. Мэтт же не обращал на это никакого внимания. Он называл меня «малышка». Правда, это было до того, как я спасла его жизнь на Веге. Он же спасал мою жизнь с десяток раз. Папаша Маккенте. Он был лучшим командиром нашего полка. Герой войны за независимость гиперпространственных ворот. Странно, почему его, старого вояку, послали с двумя сержантами охранять обыденную геологическую экспедицию. Хотя теперь все понятно. Джон, я должна тебе сказать нечто очень важное. Кэтрин не успела договорить, как на нее кубарем скатился Лукас. За то время, пока он отряхивал с себя прилипшие листья, одновременно пытаясь удержать на носу очки, Кэтрин вскочила на ноги и оказалась у пулемета, оставшегося висеть на багажной раме скутера. Щелкнув предохранителем пулемета, она повернула голову к возмутителю спокойствия, ожидая объяснений, что он такое увидел со своего наблюдательного пункта, что не смог слезть, не привлекая внимания. «Там? Там кто-то крадется!» И тут, в том месте, куда указывал Лукас, зашевелились кусты и из них вышел пятый член их команды, потерявшийся еще на поле боя старший геолог Маркус Брук. «Что, собрались стрелять своего друга?» с неуместной улыбкой спросил неожиданный гость, тяжело плюхаясь в то самое место, где только что сидели Джон и Кэтрин. «Мы просто не ждали тебя здесь увидеть. Как ты умудрился уйти от пиратов? Ты не ранен? Как ты нас нашел?» засыпал его вопросами Джон. «И где сержант Паркер, и почему вы не забрали нас с капитаном?» более холодным тоном добавила Кэтрин. Маркус поднял глаза, и улыбка мигом слетела с его лица. «Вот уж извини, сестричка, но мы все время думали о вас, особенно Паркер. Он никак не мог выкинуть из головы этот дурацкий приказ насчет грузовика». Правда, потом снайперская пуля опустошила содержимое его головы. Я чудом уцелел в перестрелке. Еще вопросы будут? Прости, Маркус, просто капитан тяжело ранен, — попытался успокоить его Джон. Понятно. Я надеюсь, никто тут не впал в отчаяние и панику. совсем другим тоном строго выпалил Маркус, внимательно посмотрев в глаза Кэтрин. — Сержант, держите себя в руках и просто выполняйте свое задание. — А вам, профессор, разве стоит надолго оставлять свой пост? Кэтрин с явной неохотой отошла от пулемета с выражением полной опустошенности на лице. Джону даже показалось, что тут дело касалось чего-то более серьезного, нежели просто невыполнение приказа Маркусом из за чего ранили старину макенди слишком уж нейтрально приняла кэтрин все выпады старшего геолога казалось что он имеет какую то власть над ней теперь она отошла к лежащему дереву туда где спал ранеенный макенди села облокотившись об ствол и закрыла глаза Видимо, это максимальный отдых, который может позволить себе космодесантник в данных обстоятельствах. Было видно, что к незавершенному разговору с Джоном, в котором она хотела поведать ему что-то очень важное, возврата нет. Лукас снова неуклюже забрался на свой наблюдательный пост. По мягкому и вкратчивому голосу Маркуса, Было видно, как он рад, что представилась возможность поговорить с Джоном без свидетелей. Джон, нам надо снова вернуться в лагерь, а вернувшись на базу, наложить военный карантин на эту чертову планету. Видимо, пираты здорово обосновались здесь, если решили напасть на обыкновенную геолого экспедицию. Надо списывать эту планетку с наших счетов ты согласен я не знаю лишить ее юрисдикции корпуса что же с ней станет задумчиво проговорил джон не имея ясного решения на этот счет что ты несешь джон оглянись за твоей спиной умирает прославленный герой войны маккенди эта планета оказалась рассадником пиратов единственное правильное решение Это убираться отсюда, и пусть кто-нибудь другой занимается тау 4 военные или корпорация. Они наведут тут порядок. При слове «порядок» Джон ясно представил на месте этого замечательного леса ровный плац гигантских размеров, по которому маршируют целые дивизии солдат. «Эй, земля вызывает Джона Лайта!» — с издевкой прервал его мысли Маркус. «Так ты согласен со мной?» Джон еще не имел четкого ответа на этот вопрос, но что-то было такое в голосе Маркуса, как будто он заранее приготовил все ответы, что настораживало и не давало с ним согласиться. Однако сейчас лучше было не обострять и без того напряженную ситуацию. «Да, Маркус, конечно, ты прав». Но сейчас нам надо думать, как выбраться отсюда. Я смотрю, ты опять стал мыслить трезво. Я думаю, надо пройти сквозь лес и выйти с другой его стороны, где нас должен ждать спасательный отряд. Спасательный отряд? Ну да, ведь командир Дойч мог вызвать помощь, а с орбиты можно было заметить, как мы ушли в лес, а значит, и встретить нас на другом его конце. Действительно, Джон допускал возможность такого развития событий. Их корабль, носивший название марко Пола и принадлежащий геолого-разведочному корпусу, выполнял исследование сразу трех планет Солнечной системы Тау. марко Пола имел гиперпрыжковые двигатели, что позволяло ему доставлять несомые им шаттлы на орбиты исследуемых планет. Численность экипажа марко Пола не превышала 40 человек по причине насыщенности его научным оборудованием и необходимости экономить на всем его небогатому владельцу – корпусу. Экспедиции Джона очень повезло. В последний момент именно их отправили на тау 4 Остальным двум экспедициям достались соседние планеты с несравненно большим отличием атмосферы от Земли. Тау-3 была обожженной солнцем пустыней, где температура воздуху не опускалась ниже 100 градусов по Цельсию. Тау-5 же, наоборот, была полностью скована льдом. Скорее всего, корабль уже успел забрать их коллег с орбит исследуемых планет так как те экспедиции по срокам должны были быть гораздо короче из-за сложных условий выживания на таких планетах. Поэтому весьма вероятно, что Марко Поло уже несколько дней находился на орбите именно Тау-4 и мог наблюдать за экспедицией. Неужели все обойдется, и на опушке леса их встретит спасательный отряд? А как же пираты? Они могут предвидеть этот шаг и ожидать нас там же. Нет, не будут. э Просто, когда я делал от них ноги, они были заняты разворовыванием нашего лагеря. Не думаю, что мы им нужны. И все-таки какие-то странные пираты. Ты не находишь, Маркус?» Они уничтожили все дорогостоящее оборудование еще до того, как мы с Лукасом вернулись в лагерь. А их вооружение? Миномет? Потом они дали нам уйти, даже не попробовав организовать погоню. Странно все это. Не бери в голову. Кстати, ты наверняка не думал, а ведь теперь именно ты являешься нашим командиром. Ведь Маккенди без сознания да еще напичкан обезболивающими. Так что ждем ваших приказаний, сэр, излишне театрально произнес Маркус. Эта новость практически ошарашила Джона. А ведь действительно, командир Вильгельм Дойч, действуя строго по инструкции, как он всегда и делал, увел шаттл обратно к кораблю. Маккенди недееспособен. Следующим по старшинству идет старший инженер, то есть он сам. Осознав это, Джон еще больше ощутил сложность их положения. Однако он знал, как должен был поступить настоящий командир, такой как Маккенди. ни тени неуверенности и отчаяния, трезвый холодный расчет на выполнение задания. Ну, в таком случае собираемся в путь. Идти придется пешком. У скутера закончился запас энергии. Для капитана мы соорудим носилки. Как я понял, патронов к винтовке остался только один магазин. Так что, Кэтрин, бери свою любимицу, и ты пойдешь первый. Остальные берут с собой только бластеры, да и руки будут заняты носилками. Итак, Кэтрин — разведка. Далее мы с Маркусом несем Мэтта. «Лукас, ты замыкающий?» «Вопросы?» Вопросов не было. Глава третья. Вот уже восемь часов подряд, лишь с пятнадцатиминутными привалами, отряд продвигался по ночному лесу. Будучи вынужденными оставить тяжелый пулемет на обездвиженном скутере, наши путники были практически беззащитны. Кэтрин не расставалась со своей винтовкой, которую она, кажется, не выпускала из рук вообще с первого дня экспедиции, и пыталась провести более тщательную разведку местности, то и дело отрываясь чуть ли не на километр вперед от отряда. Вшитый в рукаве каждого члена экспедиции компас не давал заблудиться, хотя как ориентиром можно было пользоваться светом двух лун, светящихся лазурными тонами сквозь высокие кроны деревьев. Ночную тишину то и дело нарушал громкий завывающий рев неизвестного происхождения. Поначалу путники останавливались и озирались по сторонам, услышав его. Но потом Лукас догадался, что это кричат безобидные ночные птицы, ищущие ночью свою пару преодолевая очередной километр пути и чувствуя изрядную усталость от тяжести насилок с раненым капитаном и от затянувшегося похода, Джон не мог забыть того странного окончания разговора с Кэтрин, прерванного неожиданным появлением Маркуса. Что же она хотела сказать ему? И почему не захотела говорить при Маркусе? А ведь это было что-то важное. Она сама так сказала. И самым непонятным было то, что когда во время очередного привала он спросил ее о том разговоре, она лишь пожала плечами и сказала, что не помнит, о чем он говорит. И вообще она как-то странно себя ведет, не выпускает винтовку из рук даже во время отдыха, исчезает из виду, а потом неожиданно появляется с так называемой разведки. Вот и сейчас, уже полчаса, ее не было видно. «Джон!» — окрикнул своего партнера по ноше Маркус. «Что ты думаешь по поводу сержанта Ивановой?» «В каком смысле?» — потянул он с ответом, не желая распространять свои подозрения внутри членов команды. «Ну, она тебе нравится, так?» Почти с утвердительной интонацией спросил Маркус, подмигнув догнавшему их Лукасу. — Ты так на нее постоянно смотришь? Эй, Лукас, ты ведь тоже заметил это, хотя обычно и не замечаешь ничего, кроме своих жучков-паучков. Джон решил парировать попытку Маркуса влезть в его душу. — Знаете, ребята, я бы сейчас сосредоточился на том, чтобы создавать меньше шума. Правильно, Лукас? Лучше не привлекать к нашему маленькому отряду ночных хищников этого леса. Какие мы неразговорчивые! Ладно, вот прибудем на Новый Рим, пойдем отпраздновать освобождение от этой чертовой планетки, и там-то я развяжу твой язык двойной порцией настоящего виски. Что-то ты расщедрился, легко сказать, настоящие виски. — Да и вообще, ты так говоришь, как будто мы уже спасены. — Надо еще добраться до шаттла, если он, конечно, там, куда мы идем. — Поверь моей интуиции, нас заберут отсюда. — Ну, будем надеяться. Джон выглядел настороженным. — Кстати, никто не слышит какой-то звук, как будто мяукает котенок. — Котенок? — Котенок? идущий невдалеке Лукас казался крайне обеспокоенным. — Осторожно! Наверное, пришло время утренней охоты здешних древесных барсов. Маркус явно не воспринял его предупреждение всерьез. — Мы, трое вооруженных мужчин, должны бояться каких-то кошек с деревьев. Джон шел первым и стал медленно опускать носилки. — Ну, судя по размерам деревьев, Лукас уже вынул из кобуры бластер, позаимствованный у спящего на носилках капитана Маккенди, и в полголоса добавил, «Ростом они в два раза больше земных тигров и нападают обычно всей стаей». Рассказ о разнообразии ночного животного мира тау 4 был прерван самым неожиданным образом. Прямо на носилке, откуда-то сверху, свалилась огромная черная кошка, своими передними лапами повалившая Маркуса и Лукаса. В лесу было еще довольно темно, но, выпустив носилки из рук и обернувшись, Джон увидел, что стоявший к нему спиной ночной хищник готовится перекусить горло лежащим на земле товарищем Время на вытаскивание оружия не было – Тем более, стреляя, он мог задеть своих потенциальных жертв. Джон, недолго думая, схватил Барса за задние лапы и со всей силы потянул на себя. Хищник же, до этого времени не встречавший такого способа сопротивления, растерялся. Именно сейчас был тот самый момент, когда Джону очень бы не помешала помощь Лукаса или Маркуса – Однако последний, после того, как его опрокинул нападающий барс, как новорожденный лежал на спине с широко открытыми, полными страха глазами. Лукас же почему-то стал стрелять из бластера, казалось, во все стороны, но не в обездвиженную кошку. Зверь же, поняв, что его задние лапы удерживает не какая-то высшая сила, а потенциальная добыча, Развернулся, и его челюсти стали довольно громко лязгать прямо у шеи Джона. Не удержав бешеный натиск барса, Джон упал на спину и, закрывая лицо руками, нечаянно включил на полную мощность вшитый в предплечье куртки яркий фонарь. Ночной хищник от яркой вспышки света в темноте ночи потерял на мгновение способность видеть, и выглядел еще более растерянным. Вряд ли ему приносило столько сюрпризов, хоть одна охота до этого. Теперь Джон мог вывернуться и вытащить бластер из кобуры. Еще секунда, и дикая кошка, спрожженной насквозь головой, упала к его ногам. Радоваться было рано. Бой еще не закончился. Темные тени других барсов шныряли вокруг его отряда а Лукас все расстреливал из своего бластера всю поляну, скорее освещая ее, нежели пытаясь уничтожить нападающих животных. Но тут Джон стал различать среди общего шума боя и характерный звук выстрелов штурмовой десантной винтовки. Звуки выстрелов становились все реже как и уменьшалось количество теней, рыщащих вокруг обороняющихся людей. Совсем скоро стало тихо. Понятно, для космодесантника с ее штурмовой винтовкой уничтожение даже целой стаи быстрых и ловких барсов было детской задачей. Но все, отбой. Наверное, во всей округе уже нет ни одного живого древесного барса дал команду Джон. Оглядевшись, он понял, что Лукас не стрелял в боровшуюся с ним кошку, потому что сам отстреливался от целой стаи хищников, ждущих, когда их вожак расправится с добычей. О пассивном поведении Маркуса не хотелось и вспоминать, тем более что, возможно, он и принял участие в битве, пока Джон отвлекся на вожака стаи. Тут ветки одного из ближайших кустов зашевелились, и все трое членов отряда направили туда свои бластеры. «Эй, эй, ребята!» — послышался оттуда голос Кэтрин. «Вот так надо было встречать этих тварей!» «А сейчас это всего лишь я!» «Да, повезло вам, что я уже возвращалась!» лукас а как-то догадался, что мне ничего не было видно, и что надо лишь стрелять вокруг себя и подсвечивать мои мишени. Подсвечивать? — недоуменно повторил Лукас. — Вообще-то я не думал об этом. Я просто целился и пытался попасть хоть в одного из барсов. После этой фразы Лукаса, произнесенной со страшным разочарованием, На лицах новоявленных охотников появились улыбки, перешедшие в громкий смех. Благополучное отражение атаки диких зверей позволило людям выплеснуть эмоции и стресс беззаботным смехом. Даже горе-стрелок так хохотал, что из его глаз пошли слезы. — Ха, Джон, ты бы видел глаза их выжака, которого ты оттаскивал от нас за задние лапы. Он вряд ли привык, что его лишают тарелки с бифштексом таким образом. Лукас просто заливался от смеха, но потом уже более серьезно добавил. А ведь если бы вожак смог убить хоть одного из нас, вся стая бросилась бы на нас сразу же, а не кружила бы в нерешительности вокруг. Мы с Маркусом должны поблагодарить вас с Кэтрин за наши спасенные шкуры. «Спасибо». Маркус смеялся вместе с остальными и уже не выглядел таким растерянным, как в начале нападения. Он явно решил поддержать общий шуточный настрой. «Давайте проверим, как там чувствует себя капитан, хотя, судя по его умиротворенному лицу, он смог бы проспать еще не одно нападение местной фауны». Кэтрин подошла к носилкам и стала нащупывать пульс у Маккенди. Тут ее лицо резко изменилось. Вместо веселой улыбки на ее лице отобразилась волна злости и недоумения, которая сменилась океаном боли. Тише, ребята! мэт умер. После всеобщего бурного веселья Наступившая тишина, казалось, навалилась на отряд, словно снежная лавина. Утренняя заря застала беглецов за рытьем могилы.